Бонд направился к выходу. В голосе Липпе появились новые нотки. Он пытался сдержаться, но явно был доведен до отчаяния. «Даю тысячу фунтов, и мы квиты!» Дверь открылась. «Десять тысяч!» «Ну ладно, пятьдесят!» Бонд плотно прикрыл за собой дверь и быстро пошел по коридору. Вслед ему глухо доносились крики о помощи. Бонд заткнул уши. Нет таких ожогов, от которых беднягу не излечили бы за неделю при помощи гентской фиалки и раствора дубильной кислоты. Однако, думал он, человек, который предлагает взятку в пятьдесят тысяч, либо очень богат, либо у него должны быть очень важные причины, чтобы... Не попадать в больницу на этой неделе — слишком большая сумма за избавление от физической боли. Джеймс Бонд был прав. Исход этой ребяческой стычки между двумя чрезвычайно суровыми и безжалостными соперниками в стенах натуропатической клиники должен был расстроить хотя и незначительно точно рассчитанный механизм заговора, способного потрясти Все правительства западного мира. Глава пятая. Спектр. Бульвар Хаусман. Очень длинный, очень скучный, но, вероятно, самый солидный бульвар в Париже. Массивные, построенные на рубеже веков здания, щедро украшенные фигурным кирпичом и лепниной, подделка под стиль Второй империи — это родовые гнезда крупных дельцов. Здесь расположены конторы из Лилля, Леона, Бордо, Клермон-Серрана, больших шишек в области производства хлопка, искусственного шелка, угля, вина, стали и крупных судовладельцев. Если и встречаются среди них темные лошадки, прячущие за красивой вывеской отсутствие солидного капитала, то справедливости ради надо признать, такие бумажные магнаты проживают и за куда более солидными фасадами деловых районов Женевы или на Уолл-стрите. В этой чрезвычайно респектабельной компании, приятное оживление, в которую вносят пара церквей, небольшой музей и французское шекспировское общество, вы можете обнаружить и штаб-квартиры разных благотворительных организаций. Так, например, скромно поблескивающая медная табличка на доме номер 136-бис извещает, что здесь размещается фирко что означает «Международное братство участников сопротивления». Аббревиатура на французском. Если вас заинтересует эта организация, или потому что вы филантроп, или потому что вы чем-то торгуете, например, конторской мебелью, и вы нажмете очень чистенькую фарфоровую кнопку звонка, Дверь вам откроет, выдержав, как положено паузу, типичнейший французский портье. Если ваш вид внушает доверие, а ваше дело выглядит достаточно серьезным, портье проводит вас через довольно запущенный холл к высокой двойной двери, подделка под стиль директории. А за дверью вашему взору откроется то, что вы и ожидали увидеть — типичная старая контора, стены которой цвета кофе с молоком явно нуждаются в свежей краске. За дешевыми столиками с полдюжины клерков печатают и пишут в обстановке типичной для контор в этой части Парижа. Корзины для входящих и исходящих, допотопные телефонные аппараты, темно-зеленые металлические шкафы с картотеками. Если вы достаточно наблюдательны, вы можете заметить, что все мужчины здесь примерно одного возраста, от тридцати до сорока, причем женщин вы не увидите совсем, даже там, где ожидали непременно увидеть, то есть за столом секретарши». Там, за высокими дверями, вам, вероятно, окажут весьма прохладный прием, что и неудивительно для любой конторы, где постоянно толкутся всякого рода чудаки и бездельники. Однако, если вы располагаете официальными полномочиями, лицо человека за столом прояснится, и на нем появится почтительное выражение.